Глава двадцать вторая. Август-октябрь 1938 года. Интересная мысль. Убедить наших противников, что мы достигли поставленной задачи и готовы завершить войну. Но при этом не против и дальше воевать, ведь это делает нас сильнее. Сергей, тебе не кажется, что это нелогично? Посмотрел на меня пристально товарищ Сталин. «Зачем нам желать завершения войны, если она нас усиливает? Считаешь наших врагов идиотами?» «Мы объявили о построении коммунизма в отдельно взятом государстве», — заметил я. «Поменяли свою доктрину, и логика в том, что мы ее придерживаемся, упирать будем на это, а также на нашу идеологию. Кроме нас, что такое коммунизм, до конца никто не понимает». Да и мы, если уж честно говорить, недалеко от всех ушли. Но в основе коммунизма взаимодействие между людьми, равноправие, а навязывание не приведет к приходу коммунизма. Мы в этом убедились сами в ходе гражданской войны. Та же Польша лишь сейчас признала коммунистическую партию. И то мы не стали ставить во главе этой страны своего человека, И объясним просто, не все люди готовы к новому строю. Им нужно показать превосходство наших идей над капиталистическими. А главное, в Польше есть люди с нашими взглядами. Потому мы и боремся за таких людей, наших товарищей. Но тем, кто не разделяет наших идей, их не навязываем. И последний пункт. Мы готовы вывести свои войска из Третьего Рейха, если Германия выведет свои из Франции. «Мы показываем миролюбие, но при этом готовы отстаивать свое мнение и защищать своих союзников до последней капли крови». «Все равно», — покрутил головой Иосиф Виссарионович. «Как-то это по-детски, а?» — хмыкнул он. «Потому и нужна вторая часть плана», — кивнул я головой, «чтобы, как бы ни звучали наши слова, за ними стояла сила, та, которую испугается Запад и любой капиталист». Им должно стать невыгодно с нами воевать. «И потому ты предлагаешь...» То, что озвучил, кивнул я, а сам вспомнил те мысли, которые бродили последнее время в моей голове. История моего прошлого мира говорила об одном. Третья мировая война не началась по одной банальной причине. Все понимали, что победителей в ней не будет, вообще потому и терпели СССР, пока не смогли раскачать его изнутри. Осознание этого к Западу пришло через страх во время Карибского кризиса, потому и требовалось их напугать. Единственное слабое звено моего плана — отсутствие ядерной бомбы. Той дубины, которая в моей прошлой жизни сделала США главной победительницей и выгодоприобретателем на международной арене во Второй мировой, и позволила американцам диктовать остальным свои условия. Потому-то я и считал свой план безумным. Если первая часть удастся... Собственно, уже сейчас Великобритания и США пугают свой народ нашим могуществом, правда, сами их элиты в это не особо верят. Так вот, если они поверят, то ведь реально могут бросить все силы на наше уничтожение, не считаясь с потерями. Загнанная в угол крыса — самый опасный зверь в мире. Поэтому у них вместе со страхом должно быть понимание — мы не бешеные собаки, а дикий — смертельно опасный зверь, который не укусят, пока сам его не тронешь. Главную мысль я сказал и теперь ждал, что решит товарищ Сталин. А Иосиф Виссарионович молчал. И я его понимаю. Война разрастается. К чему это приведет, не скажет сейчас никто в мире. Запад силен и пока только раскачивается. Напугать капиталистов так, чтобы они сели за стол переговоров, очень сложно. Не теми средствами, которые задействованы сейчас. И даже если мой план будет принят, нам нужно выдержать минимум год боевых действий. Потому что придется много и долго доказывать и на словах, и на деле что наша агрессия — вынужденный ход по защите союзников. Буквально кричать об этом из каждого утюга. И при этом продолжать давить, не снижая темпа. Наносить врагу поражение за поражением, что возможно только в теории. Но хотя бы снова не допустить врага на свою землю. «Ты же понимаешь, что в одиночку решить принять твой план я не могу». Спустя минут десять сказал товарищ Сталин. По факту он сейчас лукавил и брал себе время на раздумья, но я в ответ кивнул. Тогда пока остановимся на этом. Еще что-то или... Я сказал все, что хотел товарищ Сталин, покачал я головой. На этом мы и попрощались.